Так ведь и все появилось именно вдруг, — мелькнуло у нее в голове. Было нелепо, неловко, и вдруг стало совсем по-другому. И как же это так стало? Она не знала, как это стало. Природной ли какой-то переменой, его ли усилием? Его усилия было сродни природе. Лазарь бросил рюкзак на мелкие камушки, которыми был покрыт берег. — Вы плавать умеете? — спросил он. — Ага, — кивнула она. — Только... — Что? — Нет, ничего. Она хотела сказать, что никогда не плавала в ночном море, но не стала говорить. Ну, не плавала, так ведь всегда что-нибудь приходится делать в первый раз. И как можно чего-то бояться, когда он рядом? Она смотрела, как он снимает и бросает на песок футболку, джинсы. Луна освещала его так ярко, словно только для того и взошла на небо. — Ну, Глаша, — спросила, наборачиваясь, «поплывете — поплывете? Она тоже расстегнула клетчатую рубашку, в которой вышла утром на работу, И тут только вспомнила, что купальника-то на ней нет. Когда Лазарь ввел ее с виноградника, то они сразу вышли на дорогу. И сразу он остановил машину до коктебеля, и сразу же они пошли через поселок Сюрюкая, и еду купили уже по пути, чебуреки и шашлык из осетрины. Жаровни стояли по всему коктебелю, и осетрину жарили на них, как плотву какую-нибудь. Лазарь объяснил, что ее здесь так много, потому что привозят со Азова браконьеры. И когда он только успел это узнать. Впрочем, Глаша уже не удивлялась такой его способности — интересоваться сразу всей жизнью и сразу же разбираться в сплетении ее причин и следствий. А вот про купальник она совершенно забыла. И что же теперь делать? И ничего. Она произнесла это хоть и не вслух, но решительно. — Я его люблю. И все остальное — просто ханжество. — Что это у вас вид такой решительный? — сразу заметил он. Глаша не ответила. — но, несмотря на свою решимость, одежду она с себя сбросила у самой воды и в море вошла так поспешно, что даже лазеря опередила. — Что так спешите? — засмеялся он у нее за спиной. — Видно, очень вы в горах устали. Глаша поплыла прямо по лунной дорожке. Сердце у нее билось с быстрой радостью. Или со страхом. Этого она не понимала. Плавала она каким-то непонятным стилем, колотила руками и ногами, разбрасывая брызги. И брызги эти казались ей сейчас светящимися, лунными. Это было так удивительно. Ведь луна отражается только в больших пространствах воды, во всем море, а не в брызгах. Или нет? Сегодня все переворачивалось, все оказывалось не таким, как она привыкла. И, может быть, луна тоже? И море тоже. Видели когда-нибудь, как море светится? Лазарь уже плыл рядом. Он догнал Глашу в два взмаха. Я раньше про это слышал только. Первый раз сегодня вижу. От его рук вода расходилась не брызгами, а широкими волнами. И волны эти светились так, что свечение уже невозможно было считать лунной иллюзией. Оно было не серебристое, а зеленое, фосфорическое, завораживающее и таинственное. Ой! От удивления Глаша даже воды хлебнула. Что это? Говорят, какие-то микроорганизмы, вроде планктона. От них в августе вода и светится. Бледно-зеленые огоньки вспыхивали по всей поверхности моря. Везде, где появлялись хотя бы маленькие всплески волн. А вокруг Лазаря сияние вообще ходило ходуном. — А от вас до самой Турции волны идут, — засмеялась Глаша, — как от дядьки Черномора. Она забыла, что на ней нет купальника, и что она собиралась поэтому не высовываться из воды. Она подплыла совсем близко к нему и провела рукой по зеленой волне, вихрящейся вокруг его плеча. Под ее рукой эта волна засияла еще ярче. Он замер. Волны вокруг него исчезли. Потом они появились снова. Нет, не появились, взметнулись, в самом деле, как от сказочного черномора. И Глашу он, казалось, не руками обнял, а этими светящимися волнами. — Я так хотел вас увидеть. Море сказала это ей, но у моря был его голос. Они покачивались на фосфорических волнах. И все, из чего они состояли, было у них общее, и друг с другом, и с морем. Море волновало их единой волной, сплетало их руки и ноги, соединяло губы. Лазарь провел мокрой ладонью по мокрой глашенной щеке. Потом, забывшись, коснулся ее щек обеими руками, и они оба сразу же погрузились под воду, потому что она забыла о том, чтобы держаться на плаву, и он, получается, забыл тоже. — Давайте-ка на берег, — сказал он, выталкивая Глашу на поверхность. Утонем, вот нам и алые паруса. Про алые паруса ей было понятно. Наверное, Ассоль высматривала эти паруса точно на таком же берегу. А может быть, даже прямо на этом берегу, так она подумала.